628. -е. Матерь Агни-йоги. И все же предательство не избег никто из духов великих. Пусть это послужит предостережением. Даже знание человека не избавляет от предательства. С владыками случай особый. Там карма планеты. Нам же следует смотреть в сто глаз. А главное, слову не верить. Суров опыт судить по делам, и даже жесток, ибо слова и дела выражают разные вещи: слова внешние, дела внутренние стояния человека, слова, как текучие воды, дела к кустой моста. Вопрос лишь в том, куда он ведет.